Глава сорок Неправильная женщина Ты что пойдешь в этом на ужин? воскликнул миллилитр, замечая, что я разглядываю платье в своем шкафу. «Ха, а у меня есть выбор, уточнила я, прекрасно понимая возмущение мыша. В любом из них я буду похожа на гувернантку. Но точно не на леди. «О, боги!» Машонок хотел изобразить обморок, но передумал. «Я всё исправлю, всё исправлю!» — затраторил он. Наделай синее, синее, Карина!» «Это?» «Да, то, что Анна выдала тебе из гардероба покойной герцогини!» «Я и сама думала про него!» Ответила я, вынимая платье из шкафа. Да и выбор у меня жутко скудный. Три наряда, два из которых домашние, из плотной ткани, явно для зимних сквозняков замки. «Вот отлично! Переодевайся!» Мышонок растер лапки и исчез с глухим хлопком. «Как будто это легко! Переодевайся! Ты бы попробовал зашнуровать корсет, а?» Спросила я в пустоту, но пустота ответила капризно. «Я же помогу!» Фамильяр появился на письменном столе, держа в лапках белую полупрозрачную шаль. «Откуда она у тебя?» Спросила я, разглядывая вышитые края. «Стащил из шкафа ее покойной светлости», — похвалился он. «Ты здоровый!» Воскликнула я, забыв об осторожности. Здоровый! Мыш вытянул лапки, испуганно осмотрел их и пузика. Подлетел к небольшому зеркалу и стал вглядываться в довольно мутную поверхность. Со мной что-то не так? Сыпь? Экзема? Пши! Слабоумие! констатировала я. Верни, шаль на место. Как думаешь, что скажет герцог на такое хамство? А? Да он даже не знает о ее существовании. Ну конечно, фыркнула я. Богом клянусь. Ее светлость заказала ее, будучи на сносях, но так и не надела ни разу. Тем более не стану ее брать. Верни и помоги затянуть шнуровку. «Я не хочу потерять платье при тетушке ройда хе Мышонок рассмеялся. «А его светлости бы точно такой фокус понравился». «А после свадьбы я спородировала старческий голос». «То есть о свадьбе ты все-таки думаешь?» Ха. «А думаю о маленьком Кляпике. Если сегодня будут подавать вино...» «Попрошу не выкидывать пробку». «Я все понял», — огрызнулся мышонок, отнася шаль на место и возвращаясь. «Ну давай, поворачивайся спиной, я придержу ленты», — говорил он без желания, но все равно помогал. «Не ценишь ты меня», — сказал он. «Очень ценю, но твоя идея была максимально неудачной». «Ну и пожалуйста». Я не обращала внимания на ворчание фамильяра. Его настроение менялось раз по десять за один разговор. Вначале я пыталась понять, а потом подошла к проблеме проще. «Принять!» — поворчит и перестанет. «Мил!» — привлекла внимание мышонка. «А как ты думаешь, со следующей партии мыла я смогу себе выделить что-то на гардероб?» М? Что? Да что ты за странная женщина? У твоих ног целый герцог, а ты боишься попросить у него несчастный наряд? Я ничего не буду просить, это некрасиво. Меня воспитывали самостоятельной». «Да-да!» — прохрипел он, прикладывая маленький черный пальчик к своей шее. Что ты делаешь? Поинтересовалась я сама себе, утягивая корсет и пыхтя от натуги. Жуткое изобретение человечества. В разы хуже бюзгалтера. Считаю пульс. Да, давление шалит. А ты не смейся. Один, два, три. Завязывай! крякнула я. Глазки-бусинки посмотрели на меня с возмущением. «Завязывай заниматься ерундой и завяжи мне ленты. Я не хочу опоздать». «Ну, ладно», — великодушно согласился мышь. «Ты мне лучше расскажи про тетушку. крякала я после каждого слова. «И откуда столько силы в таком маленьком тельце?» Добрая и милая женщина, образованная по меркам этого мира, никогда не приносила бед в этот дом. Ну, кроме леди, ах, я теряю сознание. Племянника любит всей душой и желает ему счастья. Покойную герцогиню буквально боготворила. «Да!» Последним резким движением миллилитр закрепил узел и спрятал его под ткань. Именно леди Джейн помогла его светлости на первых месяцах жизни маленькой герцогини. «Хм, и в этот раз она захотела устроить судьбу племянника», — подытожила я. «Получается так. Ну все. Нет, постой, не шевелись». «Поправлю прическу». Фамильяр летал вокруг меня и творил настоящие чудеса своими крохотными лапками. «Вот, теперь можешь идти». «Спасибо», — поблагодарила я. «Удачи! Принеси мне кусочек десерта с ужина». «Постараюсь». Кажется, фамильяр слишком хорошо думал обо мне, — если считал, что я не переволнуюсь и не забуду его просьбу. Мило улыбаться, больше молчать, постелить салфетку на колени, есть маленькими кусочками, тщательно жевать, пользоваться столовыми приборами от крайних к внутренним и не пить вино, чтобы не ляпнуть ничего лишнего. Дала себе указание, и постучала в дверь Амелии. Звонкий голос девчушки был слышен в коридоре. Еще бы! Такое событие!» Наконец ее пригласили поужинать со взрослыми. «Ах, госпожа Карина пришла!» За восклицанием последовал топот маленьких каблучков. «Добрый вечер, госпожа Карина! Прекрасно выглядите!» произнесла она чинно, присаживаясь в реверансе. Вот о нем я забыла спросить у миллилитра. А ведь и сам мог догадаться, что стоит меня поднатаскать в светских манерах. «Вы готовы?» — поинтересовалась я, игнорируя недовольный взгляд няни. «Безусловно», — ответила девочка во взрослой манере, забавляя меня. Пройдемте в столовую, леди Амелия».